802. -е. Матери Агни-йоги Утверждать себя в несомненном приходится каждодневно, ибо плотная очевидность перед глазами, и ярость темняется ею знание духа. Вот так и идет упорная борьба в сознании между видимостью и действительностью. Во власти очевидности живут все, пока не пройдет час ухода, и тогда рушится явление феноменального мира, И другой мир выступает на авансцену и заменяет свой мир плотным. В готовности надо прибыть к неизбежному рушению видимости. Вчерашний день тоже и собой являл эту видимость. Но где он сейчас? Его нет. Он мимо сознания промчался в постоянном потоке смены внешних явлений. Его уже не вернуть. Так надо в постоянной готовности быть». расставаться без сожаления со всем, что вокруг, и что так яро заполняет собою сознание. И не надо жалеть ни о чем, ибо все, что вокруг есть, было и будет все временно, все приходящее, и совсем всем придется расстаться. Мы путники пути в беспредельности. По его сторонам мелькают придорожные знаки и безвозвратно уходят в прошлое по мере продвижения духа. Так в готовности будем устремляться вперед, ни о чем не жалея, что в прошлом.